В двухэтажном бараке, населенном печенегами, постоянно случалось что-нибудь ужасное, неслыханное, вносившее в жизнь нашей улицы остро-драматический элемент. То состоится дикая драка с применением рубящего оружия, то ребенок обварится кипятком, то удавится многодетная мать, и ее тело, завернутое в грязную простыню, зачем-то выставят на показ. Разве еще у нас отличались супруги Ковалевы? То есть военный летчик Сергей Ковалев раза два в неделю гонялся с ножом по улице за своей Клавдией Ковалевой. А так жизнь текла мирно, благопристойно, и целым событием, живо занимавшим детей и взрослых, могли послужить новые сапоги дворника Афиногена или чей-нибудь пропавший велосипед. однако же были на нашей улице и люди по тогдашним понятиям фантастически богатые. Но они не только не кичились своим достатком, а тщательно скрывали его от взыскующих глаз соседей, поскольку по какой-то таинственной причине благосостояние в те годы всем было сильно не по нутру. Вероятно, на фоне всеобщей бедности — причем бедности как способа существования и государственной философии, даже простая обеспеченность представлялась противоестественной и воспринималась как психическая болезнь. Много, если наши богачи позволяли себе пыжиковый воротник на новое пальто, подбитое ватой, и только в родных стенах, за запертыми дверями, роскошествовали почем зря. Я как-то попал в дом, к директору комиссионного магазина. Сейчас уже не упомню по какому случаю. И был несказанно поражен увиденным. В комнате стояла полированная мебель и две напольные китайские вазы. Под потолком висела хрустальная люстра, да еще к обеду хозяину подали запотевший графинчик водки и полбутылки вина. И я тогда подумал: какой разврат. Как и редкие богачи, то есть несколько особняком, жили на нашей улице еврейские семьи, все носившие русские фамилии, за исключением г е р ш и н з о н о в с которыми я был не коротко, но знаком. Собственно, по-настоящему я водился с чернявенькой девочкой Розой г е р ш и н з о н С ней у нас впоследствии был роман. Семья Розы жила небогато, но в комнате у них меня заинтриговал старинный комод, с непомерно объемными ящиками, в каждом из которых можно было разместить по маленькому слону. Я поинтересовался у бабушки моей подружки, древней еврейки, еще носившей парик по ветхозаветному обычаю, что они держат в этих огромных ящиках, уж не оружие ли на случай вторжения и войны. Бабушка отвечала, что в четырех ящиках старинного комода она спрячет четырех своих внуков, если начнется еврейский погром и станут резать детей Авраамовых, как это неоднократно бывало в прежние времена. «Выдумывает старуха», — подумал я. В общем же, впечатление от человечества тогдашней поры, взрослых спутников моего детства, складывалось такое. Некая поголовная озлобленность сплачивала этих людей в одну обширную, разношерстную, вечно чем-то озабоченную семью. Побудительное качество, судя по всему, объяснялось тем, что наше простонародье в 1917 году возвысили т о г р а ж д а н с т в о но физически оно по-прежнему существовало на положении п о д о т н о г о сословия, которое, как черные оспы, боится городового, холит единственный выходной костюм, боготворит власти придержащие, но, впрочем, всегда имеет что-либо из горячего на обед». Гораздо позже я встречал такого рода озлобленность среди дворников с высшим образованием и крупных чиновников, разжалованных за казнократство и кутежи. Кстати, о кушаньях той поры. При тогдашних плачевных достатках люди нашего круга питались куда положительнее, чем сейчас. Бутерброды в то время относились к дурному тону. и на завтрак, как правило, ели каши, например, пшенную с тыквой или гречневую с молоком. На обед подавались супы в широчайшем ассортименте, и у добрых людей непременно с кулебякой вместо хлеба. На второе — какое-нибудь жаркое, иногда изысканное с нынешней точки зрения, как то. Мозги с горошком и положим грушевый компот с котлетой из картофеля на десерт. В ужин обходились одним блюдом и главным образом пили чай. Такая гастрономия тем более замечательна, что моя мать в те годы зарабатывала на своем заводе 700 рублей в месяц. Моя няня Ольга Ильинична Блюменталь получала 300. Муку и яйца выбрасывали, то есть пускали в продажу изредка. Любительскую колбасу покупали только с получки. Бутылка водки стоила 27 рублей с копейками, сайка хлеба — 60 копеек, и 2 рубля 20 копеек стоила пачка папирос в Беломорканал. Если ненароком испачкать н о в а я п а л ь т и ш к а то родители с горя могли побить.